А у молодой Марины вечеринка была. А и собраны были душечки красной девицы, Сидят и молоденькие молодушки. Все были дочери отецские Все тут были жены молодецкие. Шел он, Добрыня, во высок терем, Которые девицы приговаривают. Она, молода Марина, отказывает и прибранивает. В те поры Добрыня ни во что положил. И к ним бы Добрыня в терем не пошел, а стала его Маринова кошка бронить, ему больно пенять. Завидел Добрыня он змея, горынчата. Тут ему за беду стало. За великую досаду показалось, сбежал он на крылечко на красное, а двери у терема железные, заперла Марина Игнатьевна, Ай, молодой Добрыня Никитич млад, То хватит бревно он в охват толщины, И ударил он во двери железные. Недоладом, из пяты он вышиб вон, И сбежал он на синий косящи Бросилась Марина Игнатьевна бронить Добрыню Никитича. Деревенщина ты, детина засельщина! Вчерась ты, Добрыня, на двор заходил, Проломил мою оконницу стекольчатою, Ты расшип у меня зеркало стекольчатое. А бросится змеище-горынчище, Чуть его, Добрыню, огнем не спалил, А и чуть молодца хоботом не ушиб, А и сам тут змей почал бронить, и его больно пеняти не хочу я звать и Добрынею, не хочу величать Никитичем, называю тебя детиною, деревенщиною и засельщиною. По что ты, Добрыне, в окошко стрелял? Проломил ты оконницу стекольчатою, расшиб зеркало стекольчатое? Ему тут отка Добрыне за беду стало. И за великую досаду показался вынимал саблю в острую, воздымал выше буйной головы своей. А их хощешь ли тебя, змея, изрублю я в мелкие части пирожные, разбросаю далече по чистому полю. А и тут змей Горыныч хвост поджал, да и вон побежал. Взяла его страсть, так зачал. А колышки металл по Бегучий он змей заклинается, Не дай бог бывать комарине в дом, Есть у нее ни не один я друг, Есть лучше меня и повежливее. А молода Марина Игнатьевна, Она высунулась по пояс в окно В одной рубашке без пояса, И сама она змея уговаривает, — Воротись, мил Надежа, воротись, друг. Хошь я Добрыню оберну клячей водовозною, Станет, дедобрыня, на меня и на тебя воду возить. А еще, хошь я Добрыню оберну гнедым туром. Обернула его Добрыню гнедым туром, Пустила его далечего чисто поле. А где-то ходят девять туров, а девять туров — девять братейников что добрыни будет десятой тур всем атаман золотые рога